Глава одиннадцатая Земли нежити «Зэп, дружище, но сколько можно тебя ждать?» Раздался сзади торжествующий голос. «Как учтиво с твоей стороны, что избавил нас от необходимости дышать пылью и собирать паутину?» «Кимча, ты?» Дозель недобро прищурился и сжал кулаки. «Как ты тут оказался? Ты же уехал в баронство!» «А ты думал, я поверю, что ты тут остался учить этого щенка верховой езде?» Усмехнулся тип, в котором я узнал второго наемника, что приезжал с дозелем. «Кимча, брось! Я парню окрестности показывал, но он и попросился в искателя поиграть. Тут же так, по мелочи, ничего особо ценного. Мне размяться и парня поучить чуток». При этом он бросил мешки и потихоньку маленькими шажками стал подходить к этому кимче, бывшему в этой пятерке главным. «Я вот чего в толк не возьму!» — продолжал заговаривать зубы Зеппин. «Как вас сюда нежить пропустила!» «Ну, обратно, ясное дело, ты под прикрытием амулета, что я тебе дал, выбрался. Но ведь он разрядиться должен был» на дорогу сюда его бы никак не хватило да еще и на вас пятерых а ты не думал что не только у тебя знакомые некроманты есть которые его зарядить могут засмеялся тот спасибо за ценный амулет мы теперь нежити не опасаемся а сильные демоны сам знаешь нечасто попадаются стой где стоишь зепин я знаю твои хитрости обратился к подручным «Если дернется, стреляйте, но мальчишку не убивать!» «Э, ребята!» — вскинул руки Дозель, всем видом уверяя, что ничего плохого он не замышляет. «Вы поосторожней! Если с этого парня хоть волос упадет, Архилич вас на куски порвет и души выпьет! Ну и за меня он тоже вас не похвалит!» «Да ладно тебе, не преувеличивай!» «На тебя ему плевать, я думаю, а вот щенок — это другое дело. За него он нам золотишко с лихвой отцепит, тут ты прав». «Ты решил потребовать за парня выкуп?» — выпучил глаза Дозель. «У морта грана! Ким да ты умом повредился!» Он залился таким смехом, что схватился за живот и согнулся пополам, покачиваясь и переступая с ноги на ногу. Четверо арбалетчиков, державшие нас на прицеле, от такой картины растерялись и удивленно посмотрели на своего вожака, единственного, стоящего с пустыми руками. Похоже, Зэп и дожидался этого момента. Мгновенно метнулся к растерянному бандиту, встал за спиной, приставив кинжал к горлу. Опомнившиеся стрелки вскинули оружие, но стрелять не решились. Двое так и целились в меня, а двое стали обходить по дуге, пытаясь зайти за спину Дозелю. «А ну, стойте, ублюдки!» — загремел голос зепа. «Вы просто идиоты! Вы не представляете себе мощь этого некроманта! От него не скроетесь даже после смерти! Он найдет вас, убьет, поднимет нежитью и заставит служить, как сотни таких же подвластных его воле!» «Не слушайте его, трусы! Убейте Дозеля и свяжите мальчишку! Остальное я сделаю сам!» «Я сам проверну обмен и заберу выкуп! Вы только подстрахуете и станете богатыми на всю жизнь! Еще внуком вашим останется!» На лицах читалось смятение. Они переглядывались друг с другом и не знали, как поступить. Жадность боролась со страхом. Недоверие с жаждой легкой наживы. Видя это, Дозель решил подкинуть аргументов на чашу весов в свою пользу. «Ребята, в этих мешках полно добра! Мы вам его отдадим! Убейте этого придурка Кимчу, он вас всех погубит! Архилич вас не простит и из-под земли достанет!» «А тут вам хватит, разбогатеете без всякого риска, только нас отпустите и ступайте по домам!» «Не слушайте его! Римор, стреляй в эту тварь!» Визжал Кимча, обращаясь, видимо, к самому верному подельнику. И тут два стрелка одновременно сделали выстрел. Один болт вошел в сердце Кимчи, а тот, самый Римор... Стоявший немного сбоку, прострелил насквозь шею Дозелю. До того, как оба повалились на землю, я успел заметить струйку крови, стекающую по наконечнику торчащего из горла болта. Стрелки уставились друг на друга, а пара державших меня на прицеле вылупилась на тех двоих, не понимая, что теперь делать. Первым опомнился я, выхватывая на ходу оружие, полоснул дагой по горлу одному и, перекатившись, ушел от болта, который успел выпустить в меня второй стрелок. Он бросил арбалет и стал вытаскивать из ножен клинок, но слегка замешкался. Этого хватило, чтобы проткнуть ему грудь палашом. Повернулся к двоим оставшимся и увидел, что один уже достал рапиру и поджидает меня, прикрывая второго, а тот торопливо взводит арбалет. Я понял, что дело дрянь, если стрелок не замешкается, жить мне осталось несколько секунд. Надеяться, что он промажет с пяти шагов, было глупо. Даже если так, то потом мне все равно будут противостоять двое опытных бойцов. В этот момент внутри что-то сломалось, словно лютый зверь, сидевший во мне, проломил клетку и вырвался наружу, захватив власть над разумом и чувствами, подменив их инстинктами. Инстинктами безжалостного убийцы. Сам не понимая, что творю бросил оружие и выставив впер раскрытые ладони, скостовал сразу два заклинания: могильный прах. Маговзор активировался сам по себе, лишь успел увидеть, как два смертельных плетения напитываются огромной, темно-фиолетовой силой и выстреливают, оплетая обоих противников. Я смотрел в глаза арбалетчика, ожидая выстрела, но они вдруг начали округляться, рот исказился в немом крике, а лицо превратилось в мучительную гримасу. Кожа у обоих начала сереть, шелушиться, одежда истлевала и разваливалась, опадая кусками. Казалось, что они сгорают в немыслимо горячей печи, превращаясь в пепел, который стал лениво облетать и кружиться под дуновением легкого ветерка. Оба стояли как статуи. Вдруг руки, державшего арбалет, подломились, словно истлевшая в костре головешка, и он со стуком упал под ноги. Следом отломилась рука, державшего клинок, и тот со звоном покатился по камням. Затем упала, рассыпавшись голова, и, наконец, оба бесформенными кучами обрушились на землю. Небольшие облачка праха взметнулись вверх и полетели по ветру. Я стоял полностью опустошенный, морально, физически и магически, потому что на нервах влил почти весь свой резерв. Хотел уже сесть на землю, но взгляд упал на лицо Зеппа, его холодные, остекленевшие глаза. Подойдя, опустился на колени и провел по лицу рукой, прикрывая их. Потом смотрел на торчащий и окровавленный наконечник болта, думая о том, как глупо все вышло, и что теперь, наверное, никогда не пойму, кем он был для меня. Убийцей и предателем? Или учителем и напарником, не раз прикрывающим спину в опасный момент? А кем мог бы стать, не пронзи его шею, проклятой железкой этот римор? Услужливым подручным? надежным партнером, верным товарищем, а может даже другом. Теперь я этого никогда не узнаю. На душе стало пусто и тоскливо, словно я потерял очень близкого человека. А ведь так и было, в этом мире он был единственным и самым близким мне человеком. Я положил руку ему на плечо и произнес вслух. «Прости, Зэп, мне очень жаль, я не смог тебя прикрыть». «Мне тоже жаль, ваша светлость!» От неожиданности я вскочил на ноги и уставился на бездыханное тело. «Неужели я схожу с ума?» Завертел головой, но никого живого видно не было. «Да что же такое?» Снова подключил маговзор и обомлел. Над своим мертвым телом стоял дозель. «Живой и бодрый, даже без пары лишних отверстий в области шеи». «Я говорю, мне тоже жаль, что так вышло, но теперь уж ничего не поделаешь, ваша светлость», — грустно произнес зепин «Зепп, ты что, ты призрак, что ли? Серьезно?» «В замешательстве я не знал, что сказать». Смерть в бою я видел не раз, но ни разу со мной не заговаривал кто-то после своей смерти, и это весьма впечатляло. Стоило отключить маговзор, фигура призрака пропадала, как и его голос. «Зэп, а почему я только тебя вижу? Где остальные погибшие?» «Кто на суд отправился? Кто на перерождение?» А у кого дела незавершенные среди людей остались, тем и подавно здесь делать нечего. «А ты чего остался?» — задул я прямой вопрос. Тот неловко отвел глаза. «Ну так, выходит, вы мое незаконченное дело и есть», — сконфуженно пробормотал он. «О как! С чего это?» «Мне вдруг стало любопытно. И что же это за дело?» «Ваша светлость, давайте уж на чистоту!» — взмолился он. «Я давно понял. Все вы прекрасно помните и знаете. Понимаю, просить прощения бесполезно. Ни вам, ни мне это не поможет. Сделанного не воротишь. Скажу одно. Я под принуждением у Мортогрена был. Не мог ему перечить». Тогда в трактире, в первую нашу встречу, я вам правду сказал, хоть и не всю. Моих людей у мертвей перебили, а меня полуживого к Археличу принесли. Он приказал вылечить и служить заставил. Поглядите вон на руке, такая же змейка, как у вас. Я взглянул на него, но ничего не увидел. Теперь-то я от нее избавился, вы возлетело, гляньте. Действительно, рядом с рукой на земле лежала черная змейка, словно дохлая, неподвижно раскрыв пасть. Видимо, со смертью носителя артефакт переставал работать. Поднял ее и сунул в кошель. Вещь редкая, ценная, пригодится. И в чем заключается твое дело? Думаю, вас от смерти уберечь и помочь из этих земель выйти. «Может, еще что, но сначала надо вас домой вернуть, ведь вы тут по моей вине оказались!» «Домой, говоришь?» «Вот с этим могут быть сложности, дружище. Домой мне пока рановато».